Часть третья. Гуда. Ноябрь 1575 года. Сегодня я случайно принялся опять за эту книгу. После минутного колебания я открыл ее и стал читать... Больше двух лет прошло с тех пор, как я записал в ней последние строки в Гертруденберге. Я помню, что лишь только засохли чернила. Я закрыл мой дневник и спрятал его. Моя жизнь, казалось, также была закончена. Не стоило записывать все то, что с тех пор произошло. Я сражался то там, то сям, брал или защищал города. Но это ведь постоянно происходит во время войны. Я осаждая один город, забываешь о другом. Какое мне для всего этого дело? Какое? А теперь, когда я вновь открыл эту книгу, я должен записать в нее несколько строк. Я как будто буду говорить с другом. И расскажу ему, расскажу просто все, что заслуживает воспоминания, хотя таких воспоминаний наберется немного. До нынешнего дня я ничего не знал об участи моей жены. Все мои усилия разбились о судьбу или волю женщины. Хорошенько даже не знаю. Не хочется опять говорить об этом. Я не остался в Гертруденберге. Я просил принца назначить нового губернатора, а меня послать куда-нибудь в другое место. Ну и вместе с войной я странствовал туда-сюда. Я надеялся освободить Лейден, но был послан в Гуду. Много воды утекло с тех пор, как я в качестве наместника принца въехал в Гертруденберг. Между прочим, исчезло и мое прежнее имя. Но у человека должно быть какое-нибудь имя. Так как мои владения в Голландии были конфискованы герцогом Альбой и отданы вместе с титулами какому-то нуждающемуся дворянину из тех, которые тежлись около него, то принц пожаловал мне земли, которые, в свою очередь, были у кого-то отняты. Я теперь превратился в графа Ван Стинена. В моем положении годится всякое имя. Я всегда мечтал о каком-нибудь древнем имени, но не всегда удается получить то, что хочешь. Переменилась и моя религия. Я теперь кальвинист, как сам принц, И все его приближенные. Если я мог прежде относиться с почтением к каждому святому, то отчего теперь я не могу присутствовать и при протестантском богослужении, хотя стены церкви только выбелены краской, а певцы порядочно разноголосят. Ибо если самое богослужение стало теперь не так художественно, зато оно сделалось несравненно более искренним, Кроме того, при новой системе нет инквизиторов. А это что нибудь да значит? Не знаю, не вздумают ли они установить нечто подобное впоследствии. Надеюсь, что в мое время этого не случится. Как бы то ни было, я бы не хотел, чтобы они явились ко мне в воду. Мне кажется, меня послали управлять... Добрыми обывателями Гуды, потому что они оказались несколько упорными, и принц решил, хотя и не сказал мне этого прямо, что некоторый возврат к прежним порядкам пойдет им на пользу, и они не могут пожаловаться на то, что я особенно церемонился с ними. Я управлял ими по-старинному, по-испански, хотя теперь голландец и кальвинист, и они ненавидят меня за мои ежовые рукавицы». По моему искреннему убеждению, принц дает слишком много воли городам. У него, конечно, есть свои соображения на этот счет, и соображения основательные. Он хочет разбудить в них доверие к своим силам. Сделать их способными действовать в случае нужды собственными силами, а не дожидаться, пока другие сделают дело за них. Это, конечно, соображение правильное. На то он и государственный человек, который смотрит в будущее. Но мы находимся еще в середине бури, и для воспитания не настало еще время. Война есть война, и враг не будет ждать. Когда испанский главнокомандующий присылает приказ из Брюсселя, Он исполняется немедленно, как только прибудет курьер. Об его содержании никто не будет спорить. Наоборот, когда нужно сделать что-нибудь для принца, собирается городской совет, и все начинают говорить и рассуждать. Говорят и рассуждают до тех пор, пока пройдет нужное время. Таким образом они избавляют себя от всяких хлопот. Такой образ действий приводит меня в бешенство. И хотя приемы короля Филиппа и герцога Альбы порядочно опротивили мне, но в такие минуты я искренне желал, чтобы они испытали их на себе. Задача моя не из легких, ибо моя власть не та, что была прежде. По соглашению между принцем и городами пределы всякой назначаемой им власти теперь определены заново, и власть губернатора подверглась значительным ограничениям. Представителей города теперь нельзя назначать или смещать, казнить и вешать по произволу. Теперь они имеют собственную волю, и в отведенной для них области могут действовать, как им заблагорассудится, не считаясь с принцем и его ставленниками. Таков закон. Я должен предоставить им свободу действий, поскольку она определяется законами, но не на йоту больше. Они усиленно домогаются большей власти. Но все их усилия разбиваются о мое сопротивление, как волны о скалу. Они не любят меня за это, но я об этом не беспокоюсь. Всякий раз, как я подумаю, причина моей непопулярности делается ясна. Я стал удивительно тверд, бесстрастен. Когда человеку приходится перенести многое, Он или размягчается, или затвердевает. Со мной случилось последнее. Может быть, это от того, что в моей натуре мало величия, но с этим уже ничего не поделаешь. Теперь я подписываю смертный приговор так же равнодушно, как простое письмо, и это меня вовсе не волнует. Правда, теперь такие приговоры случаются реже. Но все же бывают, бывают. И у моих ног ползают женщины, молодые и старые, не заставляя, однако, моего пульса биться сильнее. Человеческая радость и горе не трогают уже меня. И по временам мне начинает казаться, что у меня нет сердца, что Донна Изабелла убила его. Теперь я могу думать хладнокровно обо всем, даже об ее последних словах, будто она неравнодушна к Дону Педру. Обстоятельства, о которых прежде я не мог говорить даже на этих страницах, где заключены все мои секреты. Я не поверил ей, когда она это сказала. Не поверил и Дону Педру. И отбросил всякое сомнение, которое возникло у меня потом. Но если бы я теперь уверился, что она говорила правду, это не произвело бы на меня сильного действия. Я уже привык к наложенному на меня проклятию, и мы спокойно идем вместе, проклятие и я. Теперь я стал скучным собеседником, благодаря своему спокойствию и равнодушию. Когда у меня прием, то собирается довольно большая толпа, ибо я губернатор нашего города. Не будь этого, немногие явились бы проведать меня. Пришли бы только те, которые обязаны приходить. Но я не обменяю их. Если бы я мог, то с большим удовольствием сидел бы за чьим-нибудь чужим столом, Чем за моим собственным? Поверьте. Но я совершенно одинок в моем проклятом доме. И тем не менее, я самый подходящий человек для добрых граждан города Гудынь.